Глава 42. «Так давайте зовите друзей!» «О да!» В экстазе простонали они, словно более гениального предложения не слышали в жизни. «Друзья!» Они воздели лапки в воздух и как будто бы запели, дружно и протяжно выводя какую-то незнакомую мелодию. «Ого, они таким образом подают особый сигнал для сородичей?» — подумала я. «Или это просто странный приступ?» Однако верным оказалось первое предположение. Я поняла это тогда, когда с потолка посыпались мохнатики. Идем, ухмыляющийся Лен схватил меня за руку и вытащил из комнаты, захлопнув за собой дверь. «Что ты натворил?» — выдохнула я. Там же сейчас, как думаешь, что будет, когда они все попробуют шоколад? Перехватил инициативу Лиан, развернув меня к себе лицом. От его шальной улыбки мне стало, ну, очень не по себе. Хаос, причем во всем замке, ведь стены их не удержат. О да. А именно хаос нам сейчас и нужен. Зач А! Ну да, в таких условиях невозможно, будет на тебя охотиться. Именно. Он взял меня за руку и потянул вперед по коридору. Пойдем-ка пока прогуляемся. В комнату все равно некоторое время заходить нельзя, пока они там все запасы шоколада не уничтожат. Я видел неподалеку от студенческого городка отличное кафе с шушиками и хотел тебя туда сводить. С чем? Обалдела я, только и успевая перебирать ногами. С шушиками. Такие милые существа. Пушистые и ласковые. Посетителям можно их гладить и подкармливать. А как же гном? Вдруг спохватилась я. Стоило его хотя бы развязать, вдруг конечности затекут. Гномы умеют делать кожу твердой как камень. А еще они могут моментально впадать в глубокую спячку если вдруг им нужно выждать какое-то время. Так что за него не беспокойся. Сейчас он нечувствительнее статуэтки. Духи при всем желании ничего не смогут с ним сделать. Ну, ладно. Однако уйти мы не успели. Нам навстречу вылетел ректор. Кукла была права. Выглядел он действительно неважно. Его глаза лихорадочно блестели, а лицо было бледным, как бумага. Но выражение болезненной решимости меня насторожило. И не зря. Увидев нас, ректор радостно вскрикнул. «Инга! Вас я и ищу! Мне нужен ваш черный дар! Мы во что бы то ни стало должны найти хранилище шутника, даже если придется обшарить весь замок. Тогда есть шанс все обернуть в нашу пользу. «Вы же хотите быть со мной и получить все, о чем мечтаете?» «Обещаю, я сделаю вас королевой, нет, богиней этого мира. Но сначала вы должны помочь мне спастись, если найдем хранилище, меня точно пощадят. Или я сам овладею артефактами, и тогда мне никто ничего не сможет сделать». Он говорил это с нездоровой горячностью, и все время пытался подойти ко мне вплотную. Но Лиен каждый раз вставал между нами, вовремя оттесняя меня в сторону. Это походило на странный танец с двумя кавалерами. Я понимала, что происходит. Теперь, когда ректор узнал об исчезновении комнаты с отрядом воинов-зомби и драгоценными зельями, он искал любой способ избежать наказания начальства. Сейчас я могла стать его единственным козырем. «Зачем пугаешь девочку, Игериус?» Внезапно раздался мягкий мужской голос. Мы с ректором дружно обернулись, а Леен уже и так смотрел в ту сторону. Разумеется, он заметил приближение гостей намного раньше нас. Печать внезапно защекотала, и я почувствовала гнев Лена который он, впрочем, сразу взял под контроль. Мне бы так уметь. При этом лицо его даже не дернулось. Он продолжал играть свою роль, изображая простоватого, но верного слугу. С лестничной площадки в коридор шагнули двое. Первым шел невысокий плотный мужчина в неприметном сером костюме, на котором была лишь одна яркая деталь — крупная брошь, в виде глаза с кроваво-красным камнем вместо зрачка. У мужчины было круглое лицо, без признаков растительности, которое моментально вызывало симпатию и желание рассказать обо всех своих проблемах, чтобы получить совет. Он как-то сразу располагал к себе. Однако что-то в нем неуловимо меня настораживало. От его взгляда почему-то хотелось передернуть плечами. Чутье буквально вопило внутри. «Беги, он опасен! Перед тобой настоящий паук, оплетающий своим обаянием лишь для того, чтобы поймать в сети и съесть». Я заставила себя собраться, силой отбросив ту вязкую расслабленность, которая так и норовила заполнить меня, затянув разум в ловушку и заставив его полностью довериться этому человеку. «Вот так суперсилы у него!» я поймала вопросительный взгляд Лена и улыбнулась уголком рта, показывая, что все под контролем. Иначе он наверняка вмешался бы, и, возможно, из-за меня ему пришлось бы на ходу перекраивать весь свой план. Но нет, я и сама не промах. Раз он выбрал меня в напарнике, значит, он об этом точно не пожалеет. За мужчиной бесшумной тенью следовала помощница ректора Рамина. Я заметила, как она украдкой оглядела коридор, наверняка искала своего гнома. Надо сказать, еще при первых звуках мягкого ласкового голоса ректора откровенно затрясло. А когда он увидел мужчину в сером костюме, то и вовсе пошатнулся, будто собирался хлопнуться в обморок. «Главный наставник инквизиторов! Приветствую!» Чужим надломленным голосом проскрипел ректор. «Зачем вы прибыли?» «По делам», — хмыкнул главный наставник. «Надо исправить кое-какие ошибки». Ректор сглотнул и затрясся еще сильнее. И я его поняла. Как-то вот сразу стало ясно, что этот мужик не из тех, кто прощает ошибки. Узнай он о пропавшей комнате, Наверняка просто уберет ректора. Причем сделает это со своей доброй улыбочкой, которая будто приклеилась к лицу. Неожиданно ректор заметил свою помощницу. «Рамина, а ты зачем здесь?» «Она работает на нас», — улыбнувшись шире, пояснил наставник. «Ты же не думал, что тебя оставят без присмотра?» Он обернулся к Рамине. «Мне надо пару слов сказать Игериусу. А ты пока проводи, пожалуйста, эту милую девушку. Мы с ней побеседуем в кабинете ректора». Рамина коротко поклонилась и жестом пригласила меня пойти с ней. Лен бесшумно пристроился за моим плечом. В коридоре, да и, казалось, во всем замке, царила прямо-таки невероятная тишина, предгрозовая. Кабинет ректора находился совсем недалеко. Мы дошли до него за минуту. Рамина, шипящая, обругала дверь и пропустила нас внутрь. Я села на стул, на который пренебрежительно указала помощница ректора. А Лен молча замер у двери, как и полагалось слуге. Вот только что-то с ним как будто было не так. Стоило нам войти в этот кабинет, и что-то изменилось, но я никак не могла понять, что именно. Лен неотрывно смотрел на меня, и иногда, поворачиваясь, я буквально обжигалась о его взгляд. Острый, пристальный и будто даже хищный. «Да что происходит?» Эмоции напарника доносились до меня только иногда, и контролировать этот процесс я пока не могла, поэтому в данный момент изнывала от любопытства. Вроде бы сейчас он должен думать о главном наставнике и, возможно, злиться или предвкушать охоту. Так почему мне кажется, что все его мысли направлены на что-то другое? Будто охота вдруг ни с того ни с сего отошла на второй план. Наставник и в самом деле надолго не задержался. Он вошел почти сразу, причем один, без ректора. Жестом отослав Рамину и по-хозяйски устроившись на удобное кресло за массивным столом, он подмигнул мне и весело спросил. «А ты, видимо, и есть та удивительная девушка, которая владеет редчайшим черным даром и смогла создать, Невероятный щит. И снова я зарубила в себе странное желание довериться этому типу и рассказать ему все, что он попросит. Второй раз скинуть чары оказалось намного легче, чем в первой. Я представила себе бабулю. Это всегда меня отрезвляло. Она была для меня авторитетом во всем. Как бы она вела себя на моем месте? Что сказала бы? Ну, для начала она наверняка порекомендовала бы сделать вид, что его чары на меня подействовали. «Вы мне льстите», — улыбнулась я, подавшись вперед, будто подсознательно хотела сблизиться с ним. Сигналы тела очень важны, когда имеешь дело с таким проницательным собеседником. Они не должны противоречить словам. Оценив мое желание сотрудничать, наставник самодовольно улыбнулся, явно поверив, что его очарование подействовало. Тоже подался вперед и неожиданно спросил, удерживая контакт глаз. — Скажи честно, ты поддерживаешь связь с главным инквизитором? — Что? — я изумленно моргнула и даже чуть отпрянула. Но в данной ситуации эта реакция выглядела уместно. Любой удивился бы, ни с того ни с сего, услышав этот вопрос после комплимента. К тому же, раз он спрашивает, значит, точно не узнал Лена. «Ведь это благодаря ему ты здесь. Ты же не забыла об этом?» Наставник сделал паузу, явно желая загнать меня в тупик. Взгляд Лена, который я продолжала явственно ощущать И от которого у меня буквально припекала спину Стал еще острее Если выдам себя, мой напарник тут же вмешается Но ему не придется И бабуля сможет гордиться моей безупречной игрой «А, вы говорите о том жутком случае в чайной?» Обрадованно припомнила я и снова улыбнулась не показывая ни малейшего волнения. «Да, точно! Ведь этот инквизитор первым разглядел во мне темный дар, о котором я раньше не подозревала». «И не только». Наставник выглядел чуть разочарованным. Кажется, моя игра показалась ему убедительной. Однако он пока не сдавался. «По свидетельствам очевидцев, Инквизитор явно выделил тебя среди других и даже страстно бросился защищать от домогательств, будто вас что-то связывает. Это очень для него нехарактерно. Возможно, ты и сейчас знаешь, где он находится. Ведь ты, получается, его единственная подруга в этом мире. А друга передернула плечами я простите но разве с таким жутким существом можно дружить ой извините не стоило так говорить вот же его наставник но прошу меня понять он помолчал изучая мое лицо а потом проговорил я принес сюда особый артефакт Главного инквизитора будет все больше терзать голод. Вскоре он сойдет с ума и не сможет держать себя под контролем. Я говорю не об обычном голоде. Артефакт действует только на тварь внутри него, а насытить ее могут лишь чужие души. Поэтому, если знаешь, где он... Для твоего же блага немедленно раскрыть мне его местонахождение и держаться подальше, иначе твоя душа тоже станет закуской. В этот момент снаружи раздался грохот, а потом протяжный вопль. Кажется, это был голос Рамины. «Ну, наконец-то!» Махнатики доели-таки шоколад. «Что там?» Наставник вскочил с места и достал из кармана бутылочку с кроваво-красным зельем. «Неужели он все-таки явился за тобой?» Он с величайшим подозрением уставился на меня, уже почти уверившись, что шум означает нападение главного инквизитора. Да уж, ситуация могла бы показаться забавной, если бы не была такой напряженной. Внезапно сквозь потолок в кабинет свалилось несколько обезумевших замковых духов».